Глава 15. Ох, нелёгкая эта работа из болота тащить бегемота. Именно этим несчастным спасателем Элла и ощущала себя в разгар собственного обеда. Вот что в такие моменты делают нормальные люди? Едят. Но никак не попивают травяной чай, закусывая его овсяными печеньками, которыми и насытиться толком не удавалось. Но от приглашения Ромки Элла отказалась сама, апеллировав тем, что ей нужно время поработать над заказом Матвея. Так и оказались в ее жизни бегемоты то есть поместья, которые более-менее находились в их области ранее. Конечно, можно допустить, что этот самый Крёстный и его возможный родственник Дмитрий жили совсем в иной области, далеко от Рокотовых. Но почему бы не попытаться начать с малого? Это соколиное око и так хуже той самой несчастной иголки в стоге сена. «Поди туда, не зная к кому, залезь в часы, не знаю чьим, и найди себе счастье». Дмитрий, Крёстный и письма предка Матвея являлись единственной ниточкой, за которую она зацепилась. Конечно, можно попытаться обратиться в исторический музей, поискать в архиве переписку аристократических семейств того времени. «Только кто ей её даст-то?» От имения Рокотовых, кстати, если верить интернету, не осталось практически ничего. Всё поглотил пожар, который устроили крестьяне во время революции семнадцатого года. Неподалеку от него территориально находилось еще несколько поместей. Одно из них принадлежало князьям Голицыным. Если Элли память ни с кем не изменяла, плодовитое было семейство, по всей России расползлось. Другое – графу Воронцову, или одному из побочных веток данного славного семейства. А третье – Юрию Данилевскому, аристократическому поэту того времени. С поиска информации о последнем Элла и решила начать. В конце концов, поэты любого времени – это те личности, которые так или иначе находились на глазах у публики. И дело далеко не всегда в великом таланте, дарованном творческому человеку. Просто такие личности были, мягко говоря, эксцентричные Вот и Юрий Викторович наверняка успел в свое время наследить. Тук-тук. Дверь распахнулась. Посетитель явно не собирался дожидаться ответа. «Говорят, ты отказываешься есть и собираешься превратиться на рабочем месте в селедку». «Почему в селёдку?» – машинально поинтересовалась Элла, проглядывая биографию великого поэта. «Так, пятеро детей. Вот только имена их, к сожалению, не упоминались. Стоит посмотреть, может, там есть какой-нибудь мелкий музейчик, где наверняка сохранились фотографии из семейного архива?» «Худая, посеревшая, да ещё и без десерта, значит, на соли». Матвей Рокотов, довольный собственным сравнением, важно уселся напротив Эллы. Уходить куда-то он явно не собирался. «Нет, вот как в таких условиях искать его дурацкий бриллиант?» «Рокотов, ты вообще когда-нибудь работаешь?» Полюбопытствовала девушка, не отвлекаясь от возникающих на экране компьютера строк. «Или тебя Лилия Константиновна на полставки устроила?» Вот только не представляю, кем. Принеси-подай слишком мелко для твоей важной персоны. На больше тебе ничего тут не подойдет. — Это вот такого вот ты мнение о собственном начальстве? — покачал головой Матвей. — О Лилии Константиновне я самого высокого мнения. Нейтрально улыбнулась Элла. Сегодня она вновь была слегка отстраненной, собранной и вежливо выводящий из себя. В общем, той самой, которая так отчаянно бесила Рокотова своим существованием. И куда только делась та амазонка, ответившая на его поцелуй, а потом опрокинувшая на асфальт. Если бы Матвей верил в магию, подумал бы, что в тот момент произошло переселение душ, не иначе. И все-таки какая она настоящая, это Элла Кригер. «Интересно у тебя получается?» Матвей слегка наклонил голову, словно изучая перед собой редкого зверька. «Вчера ты роняла на землю собственное начальство, а сегодня ты меня уже за начальство не признаешь. Даже не знаю, радоваться мне таким переменам или как. Ты мне начальство, только когда я занимаюсь твоим вопросом», отрезала Элла. «А здесь у меня другие обязанности». «А ты разве не моим вопросом в обед занимаешься?» Матвей, ничуть не церемонясь, зашел ей за спину и заглянул в компьютер. «Юрий Данилевский. Это кто?» «Возможный отец Дмитрия. Или родственник. Я пытаюсь найти, за что зацепиться». «Не стала отпираться Элла». «А ты что здесь забыл все-таки?» Мне казалось, руководящее звено крупных компаний хотя бы немного, но должно работать. Линки забежал подарок от маман передать, а её на работе не было, — пояснил Матвей. Элла невольно улыбнулась. Почему-то она не могла себе представить маму такого сложного человека. Кто он? Раздолбая или хладнокровный бизнесмен, девушка так и не могла понять. А еще сказали, что ты тут с Ромкой и обедать не пошла. Вот ты и решил заглянуть. Верещагин что, всем нажаловался?» Невольно поморщилась Элла, испытывая желание дать приятелю подзатыльник. При всей ее большой любви к нему в последнее время он вел себя как наседка. «Вот этого мне никто не уточнил», — рассмеялся Матвей. «Раз ты все равно занимаешься моим делом и у нас обед, предлагаю такой вариант. Мы по-быстрому заказываем что-нибудь из ресторана, и пока нам везут, пытаемся разобраться в том, что ты нашла. Потом за обедом обсудим, и я исполню твое заветное желание». «Скроешься с моих глаз?» Тонко улыбнулась девушка. «Именно. Ну так как?» «Принимается», — кивнула Элла. Они быстренько заказали через приложение еду из ближайшего ресторана и перешли к более насущным вопросам. «Почему именно Данилевский?» – поинтересовался Матвей. «Я подумала, что, возможно, этот самый крестный, человек, у которого твой прадед частенько бывал в гостях. То есть жили они не за три-девять земель, чтобы к ним через полстраны не было нужды ехать». «Крёстные они же чаще всего родственники или друзья?» «Или сослуживцы», — продолжила её мысль Матвей. «То есть ты предлагаешь поискать этого Дмитрия среди аристократов нашей области, правильно понимаю?» Девушка наконец оторвалась от своего компьютера и развернулась к нему. Зелёные ведьминские глаза оказались так близко, что Матвей мог увидеть в них искорки. А еще что-то подозрительно напоминающее смущение. Но это ведь не могло быть, не так ли? Не с этой леди-совершенства, вечно держащей себя в руках. «Я понимаю, что это утопический вариант», — призналась Элла на мгновение, опуская глаза. Удивительно темные ресницы тенью легли на бледную фарфоровую кожу. Да и сама Рыжая оказалась какой-то изящной, искусной статуэткой в коллекции редкостей. Дьявол, о чем он только думает? Но надо за что-то уцепиться. Даже не замечая его отстраненности, продолжила девушка. Если не получится, значит, будем увеличивать ареал поисков. Слушай, я хотела спросить. О чем? уточнил рокотов пытаясь отвлечься от совсем не деловых мыслей не стоило ее вчера целовать теперь он знал что у нее практически бархатная кожа мягкие на ощупь волосы и тяжелая рука а еще муж козел который вот эту вот красоту решил использовать в качестве разменной монеты так мэт ну-ка прекращай об этом думать Лучше вспомни про чей-то вредный характер и острый язычок, которым она с вежливой улыбкой анаконды постоянно произносит колкости. Насколько я понимаю, то письмо, которое ты мне показал, оно не единственное. И дневник тоже. Есть другие. В отличие от него, Элла целиком и полностью настроилась на деловой лад. Ну, конечно, они у отца в архиве. Машинально сообщил Матвей. И только потом сообразил, что он сказал. Чёрт, вот я дебил. Идиот полный, ну конечно же. Более ранние дневники я читал, но как-то по диагонали. Там всё равно про бриллиант ничего не было. Да и прямо не говорилось, кто крёстный. А вот если попробовать поискать информацию о Дмитрии... Или хотя бы округи общения прадеда и его брата? Ты ведь это имела в виду?» «Да», – кивнула Элла и попросила. «И сядь уже, терпеть не могу, когда надо мной нависают». Рокотов чуть было не спросил, часто ли муж пытался подавить ее характер своим ростом, но сдержался. «Нельзя. Он и без того прекрасно понимает, в какое место его после такого вопроса пошлют». Не прямо, конечно, вежливо-окольными путями. Чем-чем, а эвфемизмами безупречная леди Кригер владеет в совершенстве. Спорить не стал, послушно вернулся на место. Тем более оттуда открывался весьма и весьма неплохой вид на временную королеву приемной. «Тогда предлагаю вечером поехать к моему отцу». Предложил Матвей, силясь не представлять, как отреагируют его чудеснейшие родители на явление сына в компании симпатичной девушки. И что, что разведённые с ребёнком? Много ли предкам надо для того, чтобы построить никому не нужные матримониальные планы? «Вообще-то, у меня дочь», — свежливо-нейтральной улыбкой напомнила Элла. «Нет, Злату, наверное, к моему отцу брать не стоит». — почесал затылок Матвей. — А то не то подумают. Показалось? Или в глазах собеседницы действительно мелькнули лукавые смешинки? — Вообще-то я к тому, что я не могу на постоянной основе оставлять своего ребенка с Ромкой или тетей Олей. С усмешкой пояснила Элла. — Поэтому извини, но сегодня я еду домой. — А если я сам заберу документы и приеду к тебе? предложил компромисс Матвей, прекрасно понимая, что так и ему будет гораздо спокойнее. Мало ли, кто там объявится. Кополов-то так просто не сдастся, да ему муженек ее, судя по всему, та еще гнида. — У меня дочь, — снова напомнила девушка. — Да брось, — отмахнулся Матвей. — Я не кусаюсь. Детская психика от меня не пострадает. Наглое заявление с его стороны. Весьма и весьма. Видимо, не слишком часто грозный Матвей Рокотов общается с маленькими детками. Он даже не представляет, на что себя обрекает. Эта мысль вызвала у Эллы тонкую улыбку. «Как бы твоя психика не пострадала от детского тиранизма!» — хмыкнула девушка. Или ты думаешь, что трёхлетняя малышка будет спокойно сидеть в уголке со своими игрушками и не станет тебя отвлекать? Ну, как бы...» Тут Матвей откровенно замялся и неуверенно предположил. «Нет?» Это было настолько мило и так откровенно наивно глупо, что Элла закрыла лицо ладонями и откровенно расхохоталась. Звонкие переливы смеха удивили Матвея. Он и не представлял, что она может так счастливо по-детски смеяться. А Железная Леди, оказывается, тоже человек. А еще слабая девушка, как бы она ни пыталась этого не показать. А может, все-таки пострадать дуростью и попытаться растопить Снежную Королеву? Хотя надо ли это ему... А это уже, как говорил Винни-Пух, большой-большой вопрос. Звонок мобильного спас его от ответа. Привезли обед. И Рокотов поспешил ретироваться, избавляясь от необходимости отвечать. И от собственных мыслей, столь неожиданно пришедших в голову. Над этим определенно стоит поразмышлять. И прежде чем что-то предпринимать, стоит вообще решить, стоит ли игра свеч.